«Это не так, это ошибка», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. «Мой муж ошибается, но, друг мой...» «Что ошибается, то легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай. Все стали в тупик. Я первый сказал, что ошибаются, но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии». Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный. Я соглашаюсь, но... «Папаша, вам обедать на крылье», — возвестила Варвара Ордолеоновна, входя в комнату. «А, это прекрасно, превосходно». Я-таки проголодался, но случай, можно сказать, даже психологический. — Суп опять простынет, — с нетерпением сказала Варя. — Сейчас, сейчас, — бормотал генерал, выходя из комнаты. И, несмотря ни на какие справки, слышалось еще в коридоре. — Вы должны будете многое извинить Ардалеону Александровичу, если... У нас останетесь, сказала Нина Александровна князю. Он, впрочем, вас очень не обеспокоит. Он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты, у других может еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ордолеону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя? Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасии Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец, вопросительно поглядела на Варю. — Ему сегодня подарок от нее самой, — сказала Варя, — а вечером у них все решается. — Сегодня вечером? — как бы в отчаянии повторила в полголоса Нина Александровна. — Что же? Тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается. Портретом все возвестило. — Да он тебе сам, что ли, показал? — прибавила она в удивлении. — Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птица мне про все сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся. Я подняла. — Князь! — обратилась к нему вдруг Нина Александровна. — Я хотела вас спросить, для того, собственно, и попросила вас сюда. — Давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали. Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали. «Я не выпытываю чего-нибудь о Гаврииле вас расспрашивая, — заметила Нина Александровна. Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давичи Ганя... При вас и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне, он все знает, церемониться нечего. Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере... Вошли вдруг Ганя и птицы. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасии Филипповны лежал на самом видном месте на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед ней. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взялся со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. — Сегодня, Ганя? — спросила вдруг Нина Александровна. — Что сегодня? — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. — А, понимаю. Вы уж и тут. — Да что у вас, наконец, болезнь эта что ли какая? Удержаться не можете, да ведь поймите же, наконец, ваше сиятельство! — Тут я виноват, Ганя, а никто другой, — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. — Да ведь это лучше же Ганя, тем более, что с одной стороны дело покончено, — пробормотал Птицын, и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурный и ждал с беспокойством семейной сцены. Перед князем он и не подумал извиниться. — Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав, — сказала Нина Александровна. — Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя. Я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать и уверяю тебя, что вполне покорилась, сделай одолжение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалась в самом деле спокойно. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтоб она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькой улыбкой прибавила. Ты все еще сомневаешься и не веришь мне. Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры. Ха, опять она! — скричал Ганя насмешливо и ненавистно, смотря на сестру. — Маменька, клянусь вам в том же опять, чем уже вам давал слово. Никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы не перешел через наш порог. Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промочилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится. Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не три недели избегали говорить об этом. И это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одно позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, такую, ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза? Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил. «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, они уже начались. Оставим лучше, право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда и ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вот как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом». Я уж так был обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? Она еще твари, как ей угодно, и довольна. Ну уж теперь совсем довольна. Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства. Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду». — И тоже слово сдержу, — сказала Варя. — Из упрямства! — скричал Ганя. — Из упрямства! И замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Не ведь наплевать, Варвара Ордолеоновна! Угодно хоть сейчас исполняйте ваше намерение! Надоели вы мне уж очень! Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь? — закричал он князю, увидав, что тот встает с места. В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, придается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только не доставало той капли, которая переполняет сосуд, Повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее.